Особых хлопот у нас там не было. Вот только окна. Не нужно было оборудовать сверхусмотрящие окнами. Почему? Что вы увидели? Ничего. Так почему же? Вы не пробовали найти свое слепое пятно? Поставьте на листе бумаги две точки на расстоянии примерно дюйм друг от друга и, закрыв один глаз, смотрите внимательно на одну из точек. Потом медленно поднесите бумагу к лицу. Наступит такой момент, когда одна из точек исчезнет. Глядеть в окно сверху смотрящего – то же самое, только слепое пятно расширяется до величины в два квадратных фута с округленными углами. Как я полагаю, вы их прикрыли? Разумеется. Можете мне не верить, но нам трудно было отскать окна, как только они становились невидимыми. Мы закрыли их одеялами, а потом часто ловили друг друга на том, что подглядываем под эти одеяла. Стенку это беспокоило больше, чем меня. Мы бы могли закончить полет за 5 месяцев вместо шести, но вынуждены были регулярно выводить из пространство, чтобы оглядеться. Только чтобы удостовериться, что вселенная все еще существует. Точно. Но вы все-таки достигли Сириуса. Да, мы достигли Сириуса. Робот-разведчик номер 6 отозвался от «Сириуса-Б» около полувека тому назад. Звезды сирианской системы совсем не то место, где следовало бы искать обитаемые планеты, так как обе звезды являются белоглубыми гигантами. Тем не менее разведчики запрограммировались таким образом, чтобы проверять избыточное ультрафиолетовое излучение. «Сириус-Б» стоил более тщательного изучения. Когда корабль вышел из гиперпространства, Сириус превратился в две яркие звезды. Он повернулся застренным носом к более слабой звезде и оставался неподвижным в течение 20 минут. Потом снова тронулся в путь. Теперь Сириус бы выглядел раскаленным огненным шаром. Корабль начал медленно поворачиваться, готовясь к развороту, словно принюхиваясь к ветру гончая. Мы нашли четыре планеты, продолжал аэропорт Возможно, их больше, но мы не стали искать дальше. Номер четыре был как раз та планета, которая нам нужна. Покрытая тучами сфера, величиной с Марс, без спутника. Потом, мы, немного выжидав, устроили празднество. Шампанское, ха-ха, сигары и алкогольные пилюли. Астенка сбрил свою грязную бороду. Господь! Как мы были рады тому, что снова в обычном космосе. Под конец пути нам уже казалось, что слепые пятна разбросаны по краю всех одеял на окнах. Мы выкурили по сигаре, проглотили по несколько пилюль и принялись похваляться знакомыми девками. Не скажу, чтобы мы это не делали в первый раз. Потом мы проспались и снова принялись за работу. Облака закрывали планету почти сплошь. Рапопор тихонько передвигал телескоп, пытаясь отыскать прореху в тучах. Он нашел несколько окон, но не настолько крупных, чтобы сквозь них можно было что-либо увидеть. «Попробуй выйти в красному", сказал он. «Лучше бы совершить посадку», — раздраженно отозвался стенка В последнее время он был постоянно не в духе. «Не терпится взяться за работу, а я хочу убедиться, что у нас будет место для посадки». В обязанности Карвера входило все касающееся корабля. Он был пилотом, астронавигатором, бортинженером и всем остальным, кроме повара. Поваром был Стенко. Кроме того, он же был геологом, астрофизиком, химиком и биологом. То есть теоретически специалистом по обитаемым планетам. За плечами у каждого из них было 9 лет подготовки по своим специальностям. А кроме того, каждый прошел Некоторую подготовку, чтобы дублировать другого. Однако в обоих случаях подготовка основывалась большей частью на предположениях. Как только Карвер переключил телескоп на инфракрасную часть спектра, картина на его экранах приняла четкие очертания. Планета не была уже диском, лишенным всяких черт «Где же теперь вода?» – спросил он. «Вода ярче на ночной стороне и темнее на дневной». «Понятно?» Стенка разглядывал ему через плечо. «Похоже, суша занимает здесь около 40%. Карвер, возможно, ультрафиолетовое излучение проходит сквозь эти тучи в достаточной степени, чтобы там внизу могли жить люди. Да кому захочется там жить? звезд не видно». Карвер повернул рукоятку, прибавляя увеличение. «Останови вот здесь, Карф. Погляди-ка, по краю материка». Тянется белая линия. Высохшая соль? Нет, она теплее окружающего, и она ровно яркая на, на дневной и ночной стороне. Я сейчас сделаю так, чтобы можно было разглядеть получше.